Глава семнадцатая А вот и наша парочка. Амадеус Шторм махал нам рукой из-за стола, заставленного тарелками с едой. Компания ему составляла Диагримен. Еще пять столиков занимали остальные наши студенты. Весь угол был захвачен деятельным некромантом. Артефакторы и алхимики ютились чуть в стороне и бросали на темных неприязненные взгляды. Первая большая перемена была для всех, но, похоже, Амадеус умудрился заранее забить места для нашего факультета. Широкие окна как раз приходились на тот угол, где командовал шторм. Амадеус, похоже, умудрился достать наших соседей, ведь перерыв только начался, а нам еще жить под одной крышей. Конечно, хорошо, когда в компании есть свой шут, плохо, когда он становится причиной конфликта а я рассчитывал на взаимодействие с обоими факультетами. Реагенты и, и материалы достать через них было бы бразы легче. Адель делив чуть повела бровью, разглядывая наряд шторма. Парень расстегнул жилеты и горло рубашки так, что было видно ключицы, Верхнее приличия по местным меркам. К тому же еще и закатал рукава и взерошил волосы, от чего теперь больше походил, на завсегдатые пивнушки, чем на аристократа. Уже сплоченная ненавистью со стороны остальных студентов общества темных, судя по всему, выбрала его своим негласным лидером. Неудивительно, в принципе, Шторм подкупал своей открытостью и готовностью действовать, чем, несомненно, привлекал внимание. — Мы вас уже заждались, — продолжил поясничать Тимодеус, указывая на единственный свободный столик в столовой. Здесь была та же система самообслуживания, что и в Ордене. С той лишь разницей, что никто не собирался списывать стоимость блюд с учеников. Мы ведь уже все фактически оплатили при зачислении. За меня платили другие, но это ничего не меняет. Госпожа делив склонив голову, приветствовал мою коллегу Амадеус. «Вы сегодня само очарование». «Не было ли вам скучно на лекции с нашим угрюмым чертополохом?» Сидящая рядом с ним девушка улыбнулась, будто поощряя Адель на откровение. «Я мог бы поклясться, что Гримин чувствует себя не в своей тарелке, в такой шумной обстановке». Но держалась Дия вполне уверена. «Господин чертополох — весьма опытный маг», — ответила Адель, занимая свободный стул у оставленного нам стола. «И я бы...» — На вашем месте дважды подумала, прежде чем задирать его, господин Шторм. — Надо же, у меня есть какая-то репутация. Эта мысль заставила меня улыбнуться. А потом я направился к столам. — Кирелл, я составлю вам компанию, если вы не возражаете, поднявшись с места, — произнесла Гримин, и я кивнул, предлагая ей руку. — Между парами у нас есть час, а потому особенно торопиться некуда. Можно и поиграть в этикет. Хотя, конечно, чувствую, от меня что-то нужно, иначе не стало бы заводить разговор таким образом. Или шторм успел ей осточертеть настолько, что Дия готова бежать с кем угодно из его компании. Не советую брать мясо с кровью, заговорщическим тоном. Но так, чтобы все слышали, сообщила мне по секрету она. «Я обязательно учту, ваша милость», — улыбнулся я в ответ, подводя девушку к заставленному блюдами столу. Первые несколько минут мы потратили действительно наполняя тарелки едой. Я не стал налегать на изыски, вместо этого обошелся куриным бульоном со сваренным вкрутую яйцом, зеленым луком и небольшим количеством гороха. К нему не хватало копчености, но я не привередничал. На второе выбрал рассыпчатую гречневую кашу со шкварками, жареным луком и парой кровяных колбасок. В качестве десерта остановился на куске пирога с брусникой и морсом из нее же. А вот Дия нагревла столько, что я всерьез засомневался, человек ли она вообще. Три тарелки супа, четыре вида вторых блюд с гарниром, три порции десерта и напитки. Алкоголь, как таковой, в Академии не подавали, но разбавленного вина хватало на любой вкус. Амадеус умудрился то ли пронести выпивку с собой, то ли раздобыл где-то уже в стенах альма-матер. Однако, вообще-то, за такое наказать могли, если поймают. Но на деле, полагаю, никто и не планировал проверять студентов, по крайней мере, в первые дни. — Вы так проголодались, кивнув на стопку тарелок, переставленных на широкий поднос, — спросил я у Гримен. «Очень», — ответила она жадным взглядом, осматривая наполовину опустошенный шведский стол. ирита -то не только темный, но и два других факультета, так что ассортимента, если и не убавилось, то количество заготовленной еды серьезно уменьшилось. И теперь я тщательно просматривала будущий обед. Хотя мне показалось, я услышал в ее ответе нечто иное. «Нужно будет попробовать поговорить на эту тему с Ченгером. Он примерно так же ощущается, когда мыслит о поглощении живых людей. Может ли быть? Что вас связывает с баронессой Равентурм, Кирелл? Просив на меня короткий взгляд, негромко спросила Дия, делая вид, будто занята выбором блюд. Неожиданный вопрос, — хмыкнул я в ответ. Ничего не связывает. А почему вас это интересует? Таня стала уклоняться и честно взглянула мне в глаза. Мой дед очень хотел, чтобы мы с вами стали семьей. Мне потребовалась секунда, чтобы ощетиниться готовыми ответами. Впрочем, она ведь сказала главное. «Ваш дед хотел, а вы, стало быть, не горите желанием», — уточнил я, помогая спутнице с подносом. «Я всю жизнь провела в родовом имении Кирел, с легким вздохом сожаления произнесла она. «И честно признаться, не спешу обратно». Роль жены — это прекрасная роль, но я только начала жить своей жизнью и не тороплюсь отдавать свою свободу в руки первого попавшегося мужчины. Благодарю за честность, улыбнулся я. Я буду с вами откровенно, надеюсь, мы поладим, как студенты, Кирелл, вежливо улыбнулась она. Но видеть вас своим супругом не хочу. На Мгновение мне почудилось. Во рту у нее мелькнули клыки. Но это наваждение прошло. Может быть, я просто не выспался и воображение разыгралось, но с Чингером стоит поговорить на эту тему. Демон еще моих коллег не видел, это нужно исправлять. «Что ж, думаю, мы поладим», — вежливо улыбнулся я. Вдвоем мы вернулись к столам нашего факультета, где ловко составила часть своих тарелок перед Адель и улыбнулась ей открытой дружелюбной улыбкой. Приятного аппетита я постаралась выбрать самое лучшее, что здесь предлагается. «Мужчины все равно ничего не смыслят в кухне», — заявила она, наградив Амадеусом многозначительным взглядом. «Зато у мужчин есть иные достоинства», — отозвался Шторм, упирая руки в бока и тряхнув головой так, чтобы взметнулись растрепанные волосы. «Благодарю, госпожа Гривен», — кивнула Адель, бросив на меня взгляд. Я же вернулся на свое место и отрешился от мира, полностью занятый поглощением принесенных с собой блюд. Готовились здесь хорошо, что понятно, все-таки кормят будущих аристократов, кого попало на эту роль, не назначат. Остальные весело общались, но я воспринимал их слова как белый шум. Только когда я допил стакан Морса, обратил внимание, что все с ожиданием смотрят на меня. «Что?» — спросил я, приподняв брови. — Я говорю, что ты учился в Ордене, — повторила Мадеус с улыбкой. — А потому можешь нам рассказать, как там в их анклавах учат темных. — А я слышал, ты неоднократно сражался в Каценауге, — вставил Роман Целковский. — Еще один наш чернокнижник. — Эх, я тебе даже немного завидую. Я пожал плечами. Рассказывать про Аркейн ван наверняка еще обязательно будут преподаватели. Что касается Каценауги, я действительно несколько раз сражался с его обитателями. Сидящий поблизости артефактор презрительно фыркнул. тоже мне достижения влез он в разговор. Если б я мог, я сам бы там воевал. Темные взглянули на него крайне неодобрительно, но я лишь усмехнулся, поднимаясь из-за стола. Ты бы там сдох. И уже обращаясь к Адель, добавил, — госпожа Далиф, я всегда к вашим услугам, если что-то понадобится. — Бастард, не смей меня игнорировать! Артефактор подскочил на ноги, явно намереваясь развязать конфликт. — Мальчики, не спорьте, — примирительно заявила вошедшая в столовую преподавательница артефакторики. — Я предлагаю вам решить свой спор самым продуктивным образом. Устроим состязание? — Как и большинство чародеек, в Академии выглядела она достаточно молода, лет на двадцать пять максимум. Только белые волосы могли считаться признаком возраста, а так... Фигура приятной округлости, подчеркнутые, правильно подобранные фасоном платья, молодое улыбчивое лицо. Не зная, сколько ей на самом деле лет, возможно, даже приударил бы за Генриеттой Норман но я помнил, что за пределами Академии у нее уже правнук есть. Так что я равнодушно пожал плечами. Благодарю за предложение, госпожа Норман, но вынужден отказаться у меня и без того плотный график обучения. «Так и знал, что ты струсишь», — засмеялся артефактор, но его руководительница бросила на парня один взгляд, и тот быстро втянул язык в задницу. «Господин Швацмарт с милой улыбкой обратилась она ко мне, — «я наслышана о ваших творениях от магистра Вагнера и хотела бы провести с вами беседу для обмена опытом, так что прошу вас составить мне компанию сегодня после занятий. Загляните ко мне на кафедру, я вас очень прошу». «Хорошо, госпожа Норман», — склонил я голову. Довольно кивнув, преподавательница еще раз взглянула на своего студента, и тот нервно сглотнул. Похоже, строить юнсов из высшего света у Генриеты получается мастерским. Иначе с чего вдруг парень, только что едва ли не строивший из себя героя, выглядит как побитый щенок? — Кирилл, можешь немного помочь мне, пока перерыв не закончился? — клянулась, отвлекая внимание от конфликта Адель. — Конечно, госпожа Делив. — Просто Адель Кирелл, — чуть улыбнувшись и покрывшись румянцем, ответила та. — Вот смотри, я прошелестел страницами изписанной тетради. Любое призванное существо обладает тремя аспектами — физика, душа и дар, как у людей, казалось бы, но они не только служат для самого призыва, но и поддерживают такого фамильяра в Эделоне. Адель кивнула внимательно меня, слушая. Когда Генрих ударил по моему полозу, он атаковал исключительно физическое тело. Разряд не слишком точное заклинание, в стандартном виде оно не поражает другие аспекты, только физическое тело. Когда прошел удар, полос исправил полученные повреждения, взяв часть моей магии для восстановления. «Та дымка», — догадалась девушка. «Выходит, он скинул уничтоженную плоть и создал новую?» «Именно», — кивнул я. «Обычную змею бы разряд убил. Однако адский полос не принадлежит этому миру. Ему не требуется физическая оболочка, так как он может здесь присутствовать на одной только связи с демонологом, то есть подпитываясь напрямую через эфир». Поэтому, утратив свое физическое тело, он взял у меня силу на повторное воплощение и атаковал дальше. Девушка подумала над моими словами. Тогда, получается, у Генриха вообще не было шансов. Убить Полоза? Конечно, нет, хмыкнул я. Но он мог использовать купол, чтобы закрыться от Полоза, тем самым выиграв время, и атаковать меня. Драться с призывателем нужно в первую очередь головой. Все те, кого мы с тобой можем использовать, имеют только одно слабое место. И это место мы сами. Поэтому важно, чтобы у тебя всегда было приготовлено несколько хотя бы самых типовых щитов. Наша магия серьезно отличается от дара светлых. Поэтому ты должна не противостоять подобным магам напрямую, то есть использовать стихийные щиты, а создать такую защиту — которая будет принимать на себя удар. Даже если такой щит, получив светлое заклинание, разрушается, он уже выполнил свою задачу. Не бывает медленной магии, бывают тупые чародеи. Адель хмыкнула, ее глаза смеялись, но никак комментировать она не стала. Я же перелистнул другую тетрадь и раскрыл перед однокрупницей схему заклинания Шахазад. — А теперь смотри, как работает это заклинание. — Ты изучаешь магию светлых? — спросила она, не скрывая удивления. — Во-первых, лишних знаний не бывает. Во-вторых, если ты не имеешь представления, на что способен твой противник, тебе нужно не вступать в бой, а бежать, — пояснил я, глядя в свои записи. Девушка кивнула и начала рассматривать схему создания разряда. Я уже как-то позабыл о том, что с математикой у окружающих плохо. И вроде бы дериф, достаточно богатое графство по меркам Крэлланда, однако на то, чтобы разобраться в написанном и осознать, для чего составлена таблица, ей понадобилось не меньше пяти минут. Мне даже подумалось, что лучший способ заработать кучу денег — это открыть нормальную школу, Если папаша настоящего Кирелла не уделял никакого внимания бастарду, то подобное же отношение со стороны графа Делив к образованию собственной дочери вызывает вопросы. «Это что? Ты рассчитал силу светлого заклинания для каждого уровня владения магией?» — спросила Адель. «Но зачем? Оно ведь одно и то же, что у адепта, что у грандмастера? — Оттого, что ты думаешь, будто никто из светлых чародеев не способен изменять собственные чары. — Это не становится правдой, — покачал я головой в ответ. — Как и любой, у кого есть голова на плечах, Генрих на третьем курсе уже должен быть способен править общеизвестные чары под свои конкретные нужды. Сказать по правде, я действительно считал, что прав, иначе зачем платить настолько огромные деньги за обучение, если все заклинания, которые ты можешь здесь изучить, уже доступны в твоей семье? Да, конечно, чтобы применять конкретное заклинание, нужно о нем многое знать, но не существует такого знания, которое было бы невозможно передать от родителя к детям. Достаточно после выпуска приехать домой с конспектом за годы своего обучения и по ним учить всю семью. И если предположить, что этого не происходит, можно считать окружающих полными идиотами. А потом погибнуть как дурак, потому что недооценил врага. Эдолонская знать доросла до многих вещей, которые не снились земной аристократии. А кланы представляют собой аналог транснациональных корпораций, и только полный идиот будет считать себя умнее окружающих. Рода разрабатывают свои чары, уникальные для каждой фамилии. Уж разобраться, как устроены общеизвестные заклинания, для них труда не составит. Итак, смотри, вот эта часть формулы отвечает за концентрацию магии в физическом слое. Вернувшись к теме, произнес я, указывая пальцем на нужную колонку таблицы. «Если перевести часть расходуемых сил на удар по тому же астралу, маг воздуха может нанести куда более серьезное повреждение, затратив ровно те же усилия. Но такое изменение заклинания должно быть создано, подготовлено, и маг должен иметь достаточно опыта, чтобы его применить», — возразила Адель. Именно поэтому ты и обязана знать, какие возможности есть у твоих противников. Вероятно, уже через пару лет, когда темный факультет перестанет быть новинкой, и на нем будут учиться десятки студентов, арсенал светлых чародеев будет серьезно расширен, а сами они начнут специализироваться на убийстве темных. И это действительно так». Пока что Орден держал монополию на темных чародеев, но уже сам наш факультет — это заготовка для будущего передела власти среди аристократов. Маги, которые могут плевать на все заготовки основной массы колдунов, станут главным козырем против других родов. Крыланд ждет война, которая позже перекинется и на другие государства. Аркейн взбаламутил болото. А теперь даже гадать не получится, чем все это закончится. В любом случае, меня это тоже коснется, и нужно искать не только врагов, но и союзников. В одиночку против всего мира драться — это для сказок. В жизни неуязвимых героев не существует. Как сказал еще Густав против самого подготовленного аристократа, «Всегда найдется арбалет в кустах». А пока же мне предстояло переговорить с Генриетой Норман. Преподаватель артефактурики может оказаться очень ценным источником знаний.